Нехорошо. Странное дело. Доселе отношение к Александру Ивановичу поведение некой особы, из носило характер лишь одних сплошных обязательств. И обязательств навязчивых. Многомесячно, многократно, многоразлично разводила особо свой орнамент из лести вокруг Александра Ивановича. Лести той хотелось верить. И лести той верилось. Он особо гнушался. Он к ней чувствовал физиологическое отвращение. Более того, Александр Иванович Дудкин убегал от особы все эти последние дни, переживая мучительный кризис разуверения во всем. Но особа его настигала повсюду. Часто он бросал ей насмешливо слишком уже откровенные вызовы. Вызовы эти принимала особо стоически, с циническим смехом. Если бы он особу спросил, почему этот смех, то особо ответила б... «Это по вашему адресу». Но он знал, что особо хохочет над общим их делом. Он особо твердил, что программа их партии несостоятельна, отвлечена, слепа, и она соглашалась. Он же знал, что в выработке программа особо участвовала. Если бы он спросил, не провокация ли замешалась в программу, то особо ответил, «Нет и нет, дерзновение». Наконец он пытался ее поразить своим мистическим кредо, утверждением, что общественность, революция — не категории разума, а божественные ипостаси Вселенной. Против мистики ничего не имело особо, слушала со вниманием и даже старалась понять. Но понять не могла. Только-только. Особо стояла пред ним, все протесты его и все крайние выводы принимала с покорным молчанием трепала его по плечу и тащила в трактирчик. Там за столиком они тянули коньяк, иногда под бубен машины ему говорила особо. «Что ж, я что, ничего, я всего лишь подводная лодка. Вы у нас, броненосец, кораблю большому и плавание». Тем не менее она его загнала на чердак, и, загнав на чердак, там запрятала. Броненосец стоял на верфи без команды, без пушек. Плавание Александра Ивановича все последние эти недели ограничивались плаванием от трактира к трактиру. Можно сказать, что за эти недели протеста Александра Ивановича превратила особо в пропойцу. Гостеприимно она встречала его. От всех бывших бесед у него осталось одно несомненное впечатление. Если бы Александру Ивановичу вдруг понадобилась бы серьезная помощь, эту помощь особо была ему должна оказать. Все это подразумевалось само собою, конечно, но услуги, но помощи для себя Александр Иванович боялся. Лишь сегодня представился случай. Облеухову он дал слово «распутать», и распутает он, при помощи, конечно, особы. Роковое смешение обстоятельств Облеухова бросило просто в какую-то абракадабру. Абракадабру он расскажет особе, а особо, он верил, уже сумеет распутать тут все. Появление его здесь было вызвано только словом, данным им облеухову. И вот на те же. Тон особый к нему переменился обидно. Это он заметил с первого появления особы на дачке. Неузнаваемым стал тон особый к нему, неприятным, обидным, натянутым. Таким тоном начальники учреждений встречают просителей. Таким тоном встречает редактор газеты, газетного репортера собирателя сведений о пожарах и кражах. итак попечитель говорит с кандидатом на место учителя в Сальвачегодске, в Сарепте. Вот на те же! Так, после беседы с французом, француз теперь удалился, особо вопреки всей манере держаться с Александром Ивановичем из кабинета не вышло, а продолжала сидеть там за письменным столиком, и обидно так вышло, будто бы его, Александра Ивановича и нет вовсе тут. Будто бы он незнакомый а черт знает что. Неизвестный проситель, располагающий своим временем. Александр Иванович Дудкин был все же неуловимый. Партийная его кличка гремела в России и за границей. Да и кроме всего, по происхождению был он все же потомственный дворянин. А особо, особо, хм, -хм появление своего особо он считал особе за честь. Темнело, синело. В темнеющем всем, в полусумраке кабинетика, пиджаком отвратительно прожелтилось особо. Вовсе к столику принагнулась квадратная голова, над спиной виднелся лишь крашеный кок. Подставляя широкую мускулистую спину с, должно быть, невымытой шеей, спина как-то выдавилась, подставлялся взору и, подставляясь не так, неприлично, а как-то глумливо. И ему отсюда казалось, что насмешливо разнахальничались оттуда из полусумерек кабинета сутулосогбенные плечо и спина, и он мысленно их раздел, представилась жирная кожа, разрезаемая с такой же легкостью, как кожа поросенка под хреном, проползал таракан, видно, здесь водились они в изобилии. Ему стало противно, он сплюнул. Вдруг безликой улыбкой повыдавилась меж спиной затылком жировая шейная складка. Точно в кресле там засело чудовище и представилось шея лицом. Точно в кресле засело чудовище с безносой, безглазой ухарию и представилась шейная складка без зуба разорванным ртом. Там на вывернутых ногах неестественно запрокинулось косолапое чудище в полусумерках комнаты. Фу, пакость! Александр Иванович передернул плечом и подставил спине свою спину, Он принялся выщипывать усики с независимым видом. Он хотел бы представиться оскорбленным, а представился независимым только. Он выщипывал усики с таким видом, будто он сам по себе, а спина сама по себе. Ему бы уйти, хлопнув дверью, а уйти невозможно. От этого разговора зависело спокойствие жизни Николая Аполлоновича. И стало быть, уйти, хлопнув дверью, нельзя. И стало быть, он все-таки от особы. «Зависел. Александр Иванович, — сказали мы, — подставил спине свою спину, но спина с шейной складкой была все же спиной притягательной, и он на нее повернулся, не повернуться не мог. Тут особо, в свою очередь, повернулась круто на стуле, поглядела в упор наклоненная усколобая голова, напоминая дикого кабана, готового вонзить клык в какого угодно преследователя, повернулась и опять отвернулась». Жест этого поворота красноречиво кричал, с сплошным желанием нанести оскорбление. Но и не только это выразил жест. Должно быть, особо подметило кое-что в устремленном ей в спину взоре, потому что взгляд моргающих глазок язвительно выразил. «Э-э-э, да кто вы, батенька?» Александр Иванович сжал в кармане кулак и опять отвернулся. «Часы тикали». Александр Иванович крякнул два раза, чтобы слуха особы коснулось его нетерпение Надо было и себя отстоять, и не слишком обидеть особы. Обить он особу? Николай Аполлонович от обиды той ведь мог потерпеть. Но кряхтение Александра Ивановича вышло робеющей спазмой приготовишки перед школьным учителем. Что такое случилось с ним? Откуда возникла торобость робость? Особы он не боялся ничуть. Он боялся галлюцинации, возникающей там, на обоях. Не особо же. Особо писать продолжала. Александр Иванович крякнул еще и еще. На этот раз особо отозвалась. Повремените. Что за тон? Что за сухость? Наконец особо привстала и повернулась. Грузная ладонь писала в воздухе пригласительный жест. Пожалуйте. Александр Иванович как-то весь растерялся. Гнев его, перешедший все грани, выразился в суетливом забвении общеупотребительных слов. «Я, видите ли, пришел. Как вы знаете, или, впрочем, что за черт?» И вдруг коротко так отрезал он. «Дело есть!» Но особо откинувшись в кресло, он ее готов был без жалости придушить в этом кресле, с уничтожающим видом пробрабанила по столу обкусанным пальцем и глухо бубукнула. «Должен предупредить вас. Времени у меня нет сегодня, чтобы слушать пространные разъяснения. А потому... Каково? Потому я просил бы вас, мой милейший, выражаться точнее и кратче». И в кадык, вдавив подбородок, особо уставилась в окна. И пустое от света пространство оттуда кидало шелестящие горсточки своего листопада. «А скажите, с какой поры у вас этот... такой тон?» Вырвалось у Александра Ивановича не иронически только, а как-то даже растеряно. Но особо опять его перебило. Перебило неприятнейшим образом. «Нотис!» И скрестило руки у себя на груди. «Дело мое!» И запнулся. «Нотис!» Стало большой важности. Но особо в третий раз перебила «Степень важности мы обсудим потом!» И прищурила глазки.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 Александр Иванович вскричал в совершенном отчаянии. «Да я все сказал! Что же еще мне прибавить?» и Ивкадык, вдавив подбородок, особо потупилась, покраснела, вздохнула, укоризненно впилась в Александра Ивановича теперь неморгающим взглядом. Взгляд был грустный и прошептала чуть-чуть. хорошо очень очень-очень нехорошо. Как вам не стыдно?»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 и что значит по его адресу «стыдно». Стыдно это он так-таки проглотил. Что же мне передать Облеухову относительно провокаторской этой записки? Тут лобные кости приблизились к его лбу. Какой такой провокаторской? Не провокаторской вовсе. Должен вас охладить. Письмо к Облеухову, написанное мною самим. Эта тирада произнеслась с достоинством, превозмогшим и гнев, и упрек, и обиду, с достоинством, превозмогшим себя, и теперь с незашедшим до уничижающей кротости. Как? Письмо написано вами? И шло через вас. Помните? Или забыли? Слово «забыли» особо произнесла с таким видом, как будто бы Александр Иванович все это прекрасно сам знал, но для чего-то прикидывался не знающим Вообще особо явно ему давало понять, что теперь она собирается с его притворством играть, как с мышкой у кошка. «Помните, это письмо передал я вам там, в трактирчике. Но я его передал, уверяю вас, не облевухову Левухову, а в Арваре Евграфовне». «Полноте, Александр Иванович, полноте, батенька. Ну чего нам своим людям хитрить? Письмо нашло адресата. Остальное увертки». «И вы? Автор письма?» Сердце Александра Ивановича так трепетало, так билось, и казалось, что выбьется, точно бык. Замычало и побежало вперед. Особо значительно стукнуло по столу пальцем, сменяя свой вид равнодушия на гранитную твердость. Особо вскричало. «Что же вас удивляет тут? Что письмо блеухову написано мною?» «Конечно. Извините меня, но я сказал бы, что изумление ваше граничит уже с откровенным притворством». Из-за ваза оттуда выставился черный профиль Шашнарфеева. Зоя Захаровна профилю зашептала, а профиль кивал головой и потом уставился на Александра Ивановича. Но Александр Иванович ничего не видал. Он только воскликнул, кидаясь к особе. «Или я сошел с ума, или вы...» Особо ему подмигнуло. «Нотика!» Вид же ее говорил. «Э, батенька, давича я видел, как ты посматривал. Думаешь, что со мной эдак можно?» Нечто произошло. Бодро, как-то весело даже, как-то даже с придурковатым задором особо прищелкнуло языком, будто хотела воскликнуть.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 И то самое странное, гнетущее, знакомое состояние охватило Александра Ивановича. Состояние гибели перед куском темно-желтых обой, на которых вот-вот появится роковое. Александр Иванович тут почувствовал за собой незнаемую вину, посмотрел, и будто бы облако понависло над ним, окуривая его из того направления, где сидела особа, и выкуриваясь из особы а особо уставилась на него узколобою головой, все сидела и все повторяло. Нехорошо. Наступило тягостное молчание. Впрочем, конечно, соответствующих данных я все же подожду. Нельзя же без данных. А впрочем, обвинение тяжкое. Обвинение, скажу прямо вам, столь тяжко, что... Тут особо вздохнула Но какие же данные? «Вас лично пока не хочу я судить. Мы в партии действуем, как вы знаете, на основании фактов. А факты? А факты? Да какие же факты? Факты о вас собираются». Этого не хватало лишь. Вставшись с кресла, особо обрезала кончик гаванской сигары. Двусмысленно замымыкала песенку. Непроницаемо она замкнулась теперь в свое благодушие. Прошагала в столовую дружелюбно, хватила Шашнарфиева по плечу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 Мимолетно скользнуло на лице толстяка, и лобные кости напружились в одном крепком упорстве. Сломать его волю, во что бы то ни стало, какую угодно ценою, сломать или разлететься на части. И лобные кости сломали. Александр Иванович как-то сонно и угнетенно паник, особо мстящая за только что бывшее мгновение противления своей воле Уже опять наступала, квадратная голова наклонилась так низко. Глазки. Глазки хотели сказать. Э, «Э, батенька, да ты вот как!» И слюною брызгался рот. «Не прикидывайтесь таким простаком!» «Я не прикидываюсь. Весь Петербург это знает!» «Что знает?» «О провале...» «Т... Т... -т как?» «Да-да...»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 Родной мой, будто роль Облеухова неизвестна вам, и будто вам неизвестны причины, которые заставили меня казнить Облеухова данным ему поручением. Будто вам неизвестно, как этот паскудный паршивец разыграл свою роль. Роль, заметьте, разыграна ловко, и расчётец был правильный. Расчётец на сентиментальности эти слюнтяйства, например, вроде вашего, смягчилось особо.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 Просто какое-то благородство. Видно, торг заключен был удачно. впоследствии это меня, верьте, поймут. Теперь положение меня вынуждает стремительно вырвать с корнем заразу. Да, я действую как диктатор единственной волею. Но верьте мне, жалко, жалко было подписывать ему приговор. Но гибнут десятки из-за вашего сенаторского снк Гибнут десятки.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 все это докончило остальное но что такое монгол на стене бред и пресловутое слово е франшиш е франшиш что такое Абракадабра, ассоциация звуков не более правда к некой особе питал он и прежде недобрые чувства но правда и то особе он был обязан особо его выручала. отвращение ужас были ничем не оправданы разве что Бредом, пятном на обоях. Э, да болен он, болен. Темнота нападала, нападала, обстала. С какой-то серьезной угрозностью выступали. Стол, кресло, шкаф, темнота вошла в его душу. Он плакал. Нравственный облик Николая Аполлоновича встал теперь впервые в своем истинном свете. Как он мог его не понять? Вспомнилась первая встреча с ним. Николай Аполлонович общих знакомых тогда читал рефератик, в котором не все ценности. Впечатление вышло не из приятных. И далее Николай Аполлонович, правду сказать, высказывал особое любопытство ко всем партийным секретам. С рассеянным видом мешковатого выродка во все тыкал нос, ведь рассеянность эта могла и быть напускной. Александр Иванович подумал, провокатор высшего типа уж, конечно, бы мог обладать наружностью Облеухова этим грустно-задумчивым видом, избегающим взора ответного, и лягушачьим выражением этих растянутых губ. Александр Иванович медленно убеждался. Николай Аполлонович во всем этом деле повел себя странно, и гибли десятки. По мере того, как он уверял себя в причастности Облеухова в деле провала ТТ, грозовое гнетущее чувство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 «Лучше нам не ругаться, Александр Иванович. Если свои будут в ссоре, так как же иначе? но пойдемте же кушать. Откушайте с нами. Только давайте за ужином об этом всем уж ни слова. Все это не весело. Да и Зое Захаровне это нечего знать. Устала она у меня. Да и я порядком устал. Все мы порядком устали. И все это нервы. Мы с вами нервные люди». «Ну, ужинать, ужинать!» — гостеприимно поблескивал столик. Опять печальный и грустный. Александр Иванович звонился множество раз. Александр Иванович звонился у ворот своего сурового дома. Дворник не отворял ему. С воротами на звонок лишь ответствовал лаем пес. Издали одиноко подал голос на полночь полуночный петух и замер.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 Ветер стонал в подворотне, и напротив с размаху ударился о железную вывеску дешевой столовой, и железо грохнуло в темноту. Матвей моржов Наконец заскрипели ворота. Бородатый дворник Матвей моржов давешний приятель Александра Ивановича, пропустил его за домовой порог. Отступление было отрезано, и замкнулись ворота. — Что, поздненько? — Все дела. «Извольте искать себе место». «Да, место». «Натурально, местов топерча нет. Разве вот, ежели ослабониться в участке?» «Да в участок меня, Матвей, не возьмут». «Натурально. Куда вам в участок?» «Вот видишь, а местов топерча нет». Бородатый дворник Матвей Моржов иногда засылал к Александру Ивановичу свою дебелую бабу, все болевшую ушную болезнью,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 Матвей Моржов с свирепой задумчивостью почесал свой затылок. «Маленечко забавляемся!» Александр Иванович улыбнулся. «Небось, участковый писарь? А то кто же? Он самый!» и Вдруг Александр Иванович вспомнил, что имя писца Воронкова почему-то было настойчиво упомянуто там, особою. Почему особо знала и писца Воронкова, и о писце Воронкове, и об этих сидениях их? он тогда удивился да спросить позабыл копий маменька на полоте жигаганнет ту серого уважать теперь я буду у васюдку алексеева дворник моржов видя какую то нерешительность александра ивановича посопел носом да и мрачно отрезал ш ж в дворницкую то захаживайте и зашел бы александр иванович в дворницкое тепло и людно и хмельно «На чердаке же одиноко и холодно». «И нет, нет, там песец Воронков. О песце Воронкове двусмысленно говорила особо. И черт его знает. Но главное, заход в Дворницкую был бы решительной трусостью, был бы бегством от собственных стен». Александр Иванович со вздохом ответил. «Нет, Матвей, спать пора. Натуральное дело, как знаете». «А как там распевали?» «Купи маменька на платье жиганету синего, уважать теперь я буду сыночка Васильева!» «А то выпили б водки!» И просто с каким-то отчаянием, просто с какой-то злостью он выкрикнул. «Нет! Нет! Нет!» И пустился бежать к серебристым сажениям дров. Уж Матвей Моржов, уходя, распахнул на минуту дверь дворницкой, белый пар, сноб световой — гам голосов и запах согретой грязи, занесенной с улицы сапожищами, выхватился на мгновение оттуда и, бац, захлопнулась за Матвеем моржовым дверь. Вторично отступление было отрезано. Луна опять озаряла четкий дворик, квадратные серебристые сожжения осиновых дров, между которых юркнул Александр Иванович, направляясь к черному подъездному входу. В спину ему из дворницкой долетали слова «Верно пел сапожник бессмертный», Железнодорожные рельсы и насыпь, и стрелки сигнал, как в глину размытую поезд слетел, низвергаясь со шпал, картина разбитых вагонов, картина несчастных людей. Дальше не было слышно. Александр Иванович остановился. Так-так-так, начиналось. Еще он не успел заключиться в темно-желтый свой куб, как уже начиналось. Возникла неотвратимая еженощная пытка. И на этот раз она началась у черных входных дверей. Дело было все в том же. Александра Ивановича они стерегли. Началось это так. Как-то раз, возвращаясь домой, он увидел сидящего с лестницы неизвестного человека, который сказал ему, «Вы с ним связаны». Кто был подлинно сходящий с лестницы человек? Кто был он с большой буквы? Кто связует с собой? Александр Иванович не пожелал разузнать, но порывисто бросился от неизвестного вверх по лестнице. Неизвестный его не преследовал. И вторично с Дудкиным было. Встретил на улице он человека в глубоко на глаза надвинутом картузе и со столь ужасным лицом, неизъяснимо ужасным, что какая-то проходящая тут незнакомая дама в перепуге схватила Александра Ивановича за рукав. "Видели? Это ужас, ведь ужас, этого не бывает. О, что это?" Человек же прошел. Но вечером на площадке третьего этажа Александра Ивановича схватили какие-то руки и толкали к перилам, явно пытаясь столкнуть туда, вниз. Александр Иванович отбился, чиркнул спичкою, и на лестнице не было никого, ни сбегающих, ни восходящих шагов. Было пусто. Наконец, в последнее время по ночам Александр Иванович слышал нечеловеческий крик с лестницы, как вскрикнет. Вскрикнет и более не кричит. Но жильцы, как вскрикнет, не слышали. Только раз слышал он на улице этот крик. Там, у медного всадника, точь-в-точь точь так кричало. Но то был автомобиль, освещенный рефлекторами. Только раз, иногда коротавший с ним ночью безработный Степан, слышал, как крикнуло. Но на все приставания к нему Александра Ивановича лишь угрюмо сказал. «Это вас они ищут». Кто они? На это Степка молчок. И больше ни слова. Только стал Александра Ивановича этот Степка чуждаться, реже к нему заходить, ночевать же ни ним. И ни дворнику, ни песцу Воронкову, ни сапожнику Степка ни слова. Александр Иванович тоже ни слова. Но каково быть насильственно вбитым во все это, ни с кем не делиться? Это вас они ищут. Кто они? Почему они ищут? Вот и сейчас. Александр Иванович непроизвольно бросил кверху свой взор, к окошку на пятом чердачном этажике. И в окошке был свет. Было видно, что какая-то угловатая тень беспокойно слонялась в окошке. Миг, и он беспокойно в кармане нащупал свой комнатный ключик. Был ключик с ним. Кто же там очутился в запертой его комнате? Может быть, обыск? О, если бы только обыск! Он влетел бы на обыск, как счастливейший человек. Пусть его заберут и упрячут, хотя бы в Петропавловку. Те, кто спрячет его в Петропавловку, все же хоть люди, во всяком случае не они. Это вас они ищут. Александр Иванович перевел дыхание и дал себе заранее слово не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним теперь могли совершиться, одна только праздная мозговая игра. Александр Иванович вошел в черный ход. Мертвый луч падал в окошко. Так-так-так, там стояли они. Так же стояли они при последнем ночном возвращении. И они ждали. Кто они были, этого сказать положительно было нельзя. Два очертания. Мертвый луч падал в окошко с третьего этажа. Белесовато ложился на серых ступенях. В совершеннейшей темноте белесоватые пятна лежали так ужасно спокойно, бестрепетно. В белесоватое вот это пятно вступали лестничные перила. У перила же стояли они, два очертания. Пропустили Александра Ивановича, стоя справа и слева от него. Так они пропустили Александра Ивановича и тогда. Ничего не сказали, не шевельнулись, не дрогнули. Чувствовался лишь чей-то дурной из темноты на него прищуренный Неморгающий глаз. Не приблизится ли к ним? Не зашептать ли им на уши в памяти восставшее из сна заклинание? е франшиш, е франшиш Каково только вот вступать под упорным их взглядом в белесоватое это пятно, быть освещенным луною, чувствуя по обе стороны зоркий взгляд наблюдателя. Далее, каково ощутить наблюдателей черной лестницы у себя за спиной, ежесекундно на всех готовых, Каково не ускорить шага и хладнокровно покашливать? Ибо стоило Александру Ивановичу быстро-быстро вдруг кинуться вверх по лестничным ступеням, как за ним бы кинулись следом и наблюдатели. Тут белесоватые пятна стали серыми пятнами, и потом гармонично затаяли, и растаяли вовсе в совершеннейшей темноте. Видно, черное облако набежало на месяц. Александр Иванович спокойно вошел в перед тем белевшее место, Так что глаз он не видел, заключая отсюда, что и его глаза не увидели. Бедный, он тешился тщетную мыслью, что невидимый проскользнет он к себе на чердак. Александр Иванович не ускорил шага и даже стал пощипывать усик, и... Александр Иванович не выдержал. Он стрелой влетел на площадку второго этажа. Какая не тактичность. И влетев на площадку, он позволил себе нечто, что его окончательно уронило во мнении там стоящего очертания. Перегнувшись через перила, он вниз метнул растерянный, перепуганный взгляд, предварительно бросив туда зажженную спичку. Вспыхнули железные прутья перил, и среди желтого мерцания этого явственно рассмотрел Александр Иванович силуэты. Каково же было его изумление! Один силуэт оказался просто-напросто татарином, махмуткой, жителем подвального этажа. В желтом трепете, догоравшей мимо падавшей спички, Махмутка склонился к господинчику обыденного вида. Господинчик обыденного вида был в котелке, но с горбоносым лицом восточного человека. Горбонос и восточный же человек что-то силился спросить у Махмутки, а Махмутка качал отрицательно головой. Далее спичка погасла. Ничего нельзя было разобрать. Но горящая спичка выдала пребывание Александра Ивановича у восточному человеку. Быстро вверх зашаркали ноги, и уже над самым ухом Александра Ивановича раздался теперь бойкий голос, но представьте себе без акцента. «Извините, вы Андрей Андреевич Горельский?» «Нет, я Александр Иванович Дудкин». «Да, по подложному паспорту». Александр Иванович вздрогнул. Он действительно жил по подложному паспорту, но его имя, отчество и фамилия были Алексей Алексеевич Погорельский а Андрей Андреевич Горельский. Александр Иванович вздрогнул, но решил, что утаивание не приведут ни к чему. Я? А что вам угодно? Извините, пожалуйста, я явился к вам в первый раз и в столь неурочное время. Пожалуйста. Это черная лестница. Ваша квартира оказалась запертой, и там кто-то есть. Я предпочел ожидать вас у входа. И потом эта черная лестница. Кто же ждет меня там? Не знаю. Мне туда ответил голос какого-то простолюдина. «Степка. Слава богу, там Степка. Что же вам угодно? Простите, я столько наслышан о вас. У нас общие с вами друзья. Николай Степанович Липонченко, где я бываю принят как сын. Я давно, давно хотел познакомиться с вами. Я слышал, что вы полуношник. Вот я и осмелился. Я, собственно, живу в Гельсингфорсе и бываю наездом здесь, хотя моя родина — юг». Александр Иванович быстро сообразил, что гость его лжет, и притом при нахальнейшем принахальнейшим образом, ибо та же история повторилась когда-то, где и когда этого он не мог сейчас осознать, может быть, дело происходило в позабытом тотчас же сне, и вот встало. Нет-нет-нет, вовсе дело не чисто, но вида не надо показывать, и Александр Иванович ответствовал в совершенную тьму. «С кем имею честь разговаривать?» «Персидский подданный Шишнарфне», Мы уже с вами встречались. Шишнарфиев. Нет, Шишнарфне. Окончание Ве, Ер, мне приделали для русицизма, если хотите. Мы были вместе сегодня там, у Липонченки. Два часа я сидел, ожидая, когда вы покончите деловой разговор. И не мог вас дождаться. Зоя Захаровна вовремя не предупредила меня о том, что вы находитесь у нее. Я давно ищу с вами встречи. Я давно вас ищу. Эта последняя фраза, как и превращение Шишнарфиева в Шишнарфне, опять что-то сонно напомнили, было мерзко, тоскливо, томительно. Мы с вами и прежде встречались? Да, помните, в Гельсингфорсе. Александр Иванович что-то смутно припомнил. Неожиданно для себя он зажег еще новую спичку и поднес эту спичку к самому носу Шишнарфиева. Виноват. Шишнарфне. Вспыхнули на мгновение желтым отцветом стены. Промерцали прутья перил, и из тьмы перед самым лицом его вдруг сложилось лицо персидского подданного. Александр Иванович ясно вспомнил теперь, что это лицо он видал в одной гельсингфорской кофейне, но и тогда то лицо с Александра Ивановича почему-то не спускало подозрительных глаз. «Помните?» Александр Иванович еще припомнил. «Еще». И именно в Гельсингфорсе у него начались все признаки ему угрожавшей болезни. И именно в Гельсингфорсе вся та праздная, будто кем-то внушенная началась его мозговая игра. Помнится, в тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период истории изжитого гуманизма закончен. И культурная история теперь стоит перед нами, как выветренный трухляк. Наступает период здорового зверства, пробивающиеся из темного народного низа, хулиганство, буйство о Паши, из аристократических верхов, бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика, из самой буржуазии, восточные дамские моды, как-вок, негрский танец и далее. Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев, проповедовал он и призвание монголов, Впоследствии он испугался монголов. Все явления современности разделялись им на две категории, на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маской утонченности. Явление Ницше и Ипсена. И под эту маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взвывающим в душах. Александр Иванович приглашал посиять маски и открыто быть с хаосом помнится это же он проповедовал и тогда в гельсингфорской кофейне. И когда его кто-то спросил, как отнесся бы он к сатанизму, он ответил, «Христианство изжито, в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, то есть здоровое варварство». Вот тогда-то, вспомнил он, сбоку за столиком сидел Шишнарфне и с них глаз не спускал. Проповедь варварства кончилась неожиданным образом в гельсингфорсе тогда же. Кончилось совершенным кошмаром. Александр Иванович видел, не то во сне, не то в засыпании, как его помчали через неописуемое, что можно бы назвать всего проще между планетным пространством. Но что не было им? Помчали для совершения некоего там обыденного, но с точки зрения нашей все же гнусного акта. Несомненно, это было во сне. Между нами что сон? Но во сне, безобразном, повлиявшим на прекращение проповеди, Во всем этом самое неприятное было то, что Александр Иванович не помнил, совершил ли он акт или нет. Этот сон впоследствии Александр Иванович отметил как начало болезни, но все-таки вспоминать не любил. Вот тогда-то он втихомолку от всех принялся читать откровение И теперь здесь, на лестнице, напоминание о Гельсингфорсе подействовало ужасно. Гельсингфорс стал перед ним, он невольно подумал. Вот от чего все последние эти недели твердилось мне без всякого смысла. «Гельсин форс, гельсин форс». А Шишнарфне продолжал. «Помните?» Дело приняло отвратительный оборот. Надо было бросаться в бегство немедленно. Вверх по каменным лестницам надо было использовать темноту, а не то фосфорический свет бросит в окна белесоватые пятна. Но Александр Иванович медлил в совершеннейшем ужасе. Почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя. «Шишнарфне! Шишнарфне! Где-то это я все уже знаю». А Шишнарфне продолжал. «Итак, вы позвольте мне к вам зайти? Я, признаться, устал, поджидая вас. Вы, надеюсь, мне извините этот мой полуночный визит». И в припадке невольного страха Александр Иванович выкрикнул. «Милости просим!»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 Александр Иванович вспомнил обещание Стёпке принести с собой требник, его там интересовала молитва, молитва Василия Великого, увещательная к бесам. И он ухватился за Стёпку. «Это ты, Степан?» «Ну, я рад». «Вот принёс я вам, барин». Тр... Но, поглядев на вошедшего посетителя, Стёпка прибавил. «Что просили?» «Спасибо». «Поджидаючи вас, зачитался я». Опять взгляд в сторону посетителя. «Мне пора». Александр Иванович рукой ухватился за Стёпку. «Не входи, посиди. Это вот барин, господин Шишнарфиев». Но из двери металлический голос отчеканил Гартанна. «Не Шишнарфиев, а Шишнарфне».